Глава 39. Рон стояло у окна и смотрел на улицу незнакомого города. Под потолком стрекотал немолодой кондиционер, который время от времени заходился каким-то кашлем, но затем продолжал работу, покорно нагнетая в помещение охлаждённый воздух. Что за название такое, великий Паул? Откуда мне знать? Нужно было у портье спросить, если тебя это так интересует. Джек лежал, вытянувшись на кровати и смотрел в потрескавшийся потолок. У них с Роном закончилась сменная одежда, они позвонили в магазин, сообщили необходимые размеры и вызвали курьера. Прошло полчаса, но курьер всё не шёл. Джек поднялся и, подойдя ко второму окну, посмотрел вниз. Они с Роном намеренно выбрали этот номер, в самом конце последнего, четвёртого этажа. Рядом находилась техническая лестница, по которой можно было подняться на чердак, а оттуда на крышу. У Рона с Джеком был богатый опыт отступления по крышам. На Шлезвиге этот способ спас им жизни. «Надо было взять с собой пистолет. Все равно нас не обыскивали!» Вздохнул Рон. «Был бы пистолет, обязательно бы обыскали!» Джек проверил, как заперта дверь, затем вернулся на кровать. «Завтра нужно будет найти тех, кто может сделать нам документы». «И что потом?» «Уберемся в провинцию. Нам отсидеться нужно». «И как долго будем отсиживаться?» Спросил Рон, отворачиваясь от окна. «Полгода минимум». «Долго». «Это не долго, Рон. По сравнению с тем, сколько ты жил в подвале ресторана своего зятя, здесь будет куда приятнее. При правильном распределении денег должно хватить на пару лет. Ну и потом. Мы ведь не будем сидеть без дела целых два года». «А что, капусту будем выращивать?» «Можно и капусту», улыбнулся Джек. Или эту? Как ее? Помнишь, когда мы на поле под минометный обстрел попали? Как этот овощ назывался? Я помню, как поднятая взрывами земля падала на нас в перемешку с корнеплодами. А рядом со мной упала голова нашего ротного, вспомнил Рон. Да, хороший был мужик. Хороший. Рон снова стал следить за улицей, пока ничто не говорил о грозящей им с Джеком опасности, но настроение было паршивое. Репа! Признёс он после паузы: "Что? Овощ, который рос на том поле, назывался репа". "Репа", повторил Джек. "Странно. Я думал, у этого слова какое-то другое значение. Наш старшина на офицерских курсах говорил, что правильный солдат даже на простых харчах должен уметь нажрать репу". "Думаешь, он имел в виду именно овощ?" Барнаби ничего не ответил, да Джек и не ждал ответа. Он что-то говорил, а сам думал о другом. Чем сейчас занимается Сутулой? Не такой он человек, чтобы отказываться от задуманного. Сволочь. Я тут моток проволоки раздобыл, сказал Рон. Пойду, попробую как-нибудь её применить. Отговаривать напарника Джек не стал. Он поднялся, подойдя к двери, послушал, затем осторожно повернул смазанный обувным кремом замок. Ничего другого для смазки они не нашли и приоткрыл дверь. Давай. Бар на безопаской выглянул в коридор, протиснулся сквозь щель, и Джек снова заперся. Постояв ещё немного, он вернулся на кровать, но только-только лёг, как снова пришлось вставать. В номер постучали. Кто? спросил Джек, прижимаясь к стене у двери. Доставка, сэр. Из магазина мира одежды Адама Смита. Дурацкое название, подумал Джек. Он беззвучно повернул ключ и, приоткрыв дверь, увидел увешанного свёртками посыльного. Заходите. Курьер, улыбаясь, стал протискиваться в дверь, и Джек почувствовал, что ему в бок уперся ствол пистолета. Реакция была молниеносной, уход в сторону и короткий боковой локтем. Голова курьера мотнулась, и он полетел к стене, теряя свертки. Появился Рон. «Это я, все в порядке! О, а это кто?» Он едва не наступил на лежавшего при входе курьера. «Парень принес нам рубашки». «Тебе расцветка не понравилась?» «Закрой дверь на замок». Мне показалось, что у него пистолет, и я его приложил. Проверь, шея не свёрнута? Джек проверил. Нет, шея цела, и пульс есть. Хороший пульс. Он сейчас придёт в себя. И действительно, скоро курьер открыл глаза и, увидев незнакомых людей, спросил: "Где я?" "У нас, парень", равнодушно ответил ему Рон. "У нас в гостях. Вставай, я тебе помогу". "А что со мной случилось? Так ты ничего не помнишь?" «Нет». Рон с Джеком переглянулись. «Должно быть, ты переработал. Не щадишь себя. Отсюда и обмороки». Джек подал стул, курьера посадили, свёртки собрали и бросили на кровать. «А почему у меня болит вот тут?» Курьер дотронулся до наливающегося возле уха синяка. «Неудачно упал», — развёл руками Рон. «Тебе ещё повезло, что не об косяк, а то бы уже труповозку вызывали». «Труповозку?» испугался курьер и попытался подняться. Сиди, сиди. Тебе вредно волноваться, удержал его Джек. Давай посмотрим, что ты нам привёз. Рон, дай парню воды. Пока Барнаби накачивал пострадавшего газированной водой, Джек Деловит вскрывал пакеты. В одном оказались плечики, которые, прорвав упаковку, и сыграли с Джеком злую шутку. Их он принял за пистолет.